Афганистан, Афганистан, с тобой твой брат Вазиристан, Тебя не бросит он сегодня, ведь мы с тобою за ислам. Афганистан, Афганистан, отпор дадим мы всем врагам, Ведь мы все воины Аллаха, и враг любой не страшен нам. Пусть всех врагов Аллах накажет, воздаст за каждую слезу, И полный всем расчет предъявит, покажет мощь он всю свою. Никто не сможет отвертеться, ища заступника себе, Ведь проклял их Аллах навеки, им спасения нет нигде. Афганистан, Афганистан, Америка гуляет там, но час настанет, им придется платить всем жизнью за ислам, Афганистан, Афганистан, Скольких мучах забрал, Они сражались, не сдаваясь, и Всевышним шахиство там Пусть всех врагов Аллах накажет.